Преступники. Та Мария, что больше не скрывала своих способностей и пленяла Джоанну. Когда Мария начала свой рассказ, джона сидела на кровати своей койоте, сжимая и разжимая руки. Теперь они начали составлять план А, сидя в тюремных камерах. джона полагала, что им не помешает поддержка всемогущего ИИ. «Так что тебе нужно знать о медицинском отсеке?» – спросила она. «Вы с Вольфгангом просканировали тела, верно?» – спросила Мария. Голос ее звучал энергично, как будто она расхаживала по камере, готовая вырваться оттуда. А Джане хотелось спать. Да, хорошо. Э, Рин, можешь показать видео через терминал в моей камере? В обоих камерах были терминалы для связи и срочного вызова, но заключенные не могли ими управлять. Конечно, ответил Рин. Тебе медицинский отсек? Да, пожалуйста. Что-то задумала? спросила джана На экране появился медицинский отсек со спорящими Хиро и капитаном. Джана смотрела, чувствуя смутную неловкость, словно вдруг стала вояриристом. Здорово! А можно посмотреть сканы из сканера врача? Да, какие именно? Минутку, сказала Джана. У тебя не должно быть к ним доступа. Сейчас у меня гораздо больше свободы, сказал рин Тебе неэтично туда заглядывать. В этих файлах конфиденциальная информация, настаивала Джана. Хорошо, тогда покажи только скан моего тела, попросила Мария. На экране появились данные, снятые Джаной с ее прошлого клона. Можешь изменить кое-что? Ты собираешься взломать мой сканер? Спросила Джана. Нет, это противоречило бы моей нынешней цели. У тебя ведь есть образцы моей крови, взятые у последнего клона? Да, эти данные в моем... Начала джон Нашел. Перебил ее Рин. Классно, теперь секундочку, сказала Мария. Джана понятия не имела, что делает Мария, ведь у той не было ни планшета, ни работающего терминала. Но Мария отдавала Рин команда, похожая на код и гораздо меньше, на медицинскую информацию. Она как будто бы переводила определенные сведения о деятельности мозга, о ДНК в крови, о командах, передающихся через спинной мозг в единицы и нули. Джоанна наконец устала задавать вопросы и просто смотрела с помощью камер на медицинский отсек. Она вздрогнула, когда Мария торжествующе вскрикнула. Этот крик джана услышала одновременно сквозь стену и микрофон. «Это возможно! Получилось!» «Что получилось?» – спросила джана «У меня теперь есть полная матрица моей ДНК». «Что? Как это возможно?»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 «Сказала Мария, но, по крайней мере, мы можем записать матрицы ДНК, когда Вольфганг нас выпустит». «Если выпустят», – поправил ее Джана. Но, судя по тому, как эти трое действовали на нижней палубе, похоже, новые клоны понадобятся нам довольно скоро. «А могу я снова взглянуть на, на медицинский отсек?» – спросила Джана. «Появилось новое изображение. Аудио нет?» Рин сделал ей такое одолжение, и Джана услышала спор Катрины и Хира. «С тобой, — говорит капитан Даля Круз, пилот!» — снова фыркнула Катрина, но ее голос звучал слабо. Они с Хирой медленно выходили из-под действия успокоительного, и хера пришел в себя с желанием нажать на ее кнопки. После того, как она убила себя, у нее отобрали корабль, но сейчас главной проблемой в жизни этой женщины был другой пленник, называвший ее Кэт. Он пытался не быть говнюком, но по большей части. За годы он нашел много способов справляться с голосами в голове. Иногда помогало, ежели прикусить щеки, но это было очень больно, и оставались ранки, подолгу не срывавшие. Часто обратить их в гнев в безобидное подшучивание оказывалось лучшим способом совладать с ними. Но с некоторыми безобидное подшучивание не работало. Если они брали вверх, то уязвляли самое больное место, задевая заживое, делали как можно больнее. Они визжали у него в голове, пытаясь вырваться, освободиться от его контроля и убить ее, пока она слаба.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 Мы должны доверять друг другу или признавать, что уже умерли на здешнем холоде. Как мы, по-видимому, пытались сделать несколько дней тому назад. Она не ответила подчеркнуто, игнорируя его. Как угодно. Чем лучше он сознавал окружающие, чем сильнее болели раны. Он гадал, когда же вернется врач проверить его состояние. Хотя они и заключенные, но ведь и пациенты, верно? И раз мы уже все мертвы, можно устроить грандиозные поминки. Пробурчал он себе под нос. Хира. послышался из микрофона на стене. «Да, Арин», — ответил он, — «как дела на корабле, приятель?» «Я подумал, что ты должен знать, что Джоанна тоже арестована за убийство Поля. Не этой инкарнации Поля, а предыдущей. Так что, Сани, тянем воль Поль и я. Просто подумал, что тебе это нужно знать». Ухира отвисла челю. убила Поля?» «Кто нам даст болеутоляющие?» — громко спросила Кэт. Два члена экипажа были очень опасны, третий, вероятно, виновен в убийстве, а одного считали причиной всех этих неприятностей. Значит, оставались только сам Вольганг и этот идиот. Он вспомнил священницу в своей церкви, мать Надю, которая вечно умоляла его помягче обращаться с теми, кто проштрафился. Служитель недостаточно чисто вымыл пол.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 «Беззвучно, как рыба. Ты два дня подряд запугиваешь меня, а потом спрашиваешь, из-за чего бы я сбесился в первый год полета?» «Спросил он визгливо. Ненавижу работать бок о бок с тобой. Можешь меня в этом упрекнуть?» «Эй, приятели, – сказал Рин. «Что?» — спросил Вольган сквозь стиснутые зубы. «А вы знаете, что если найдете ограничительный год, я опять утрачу возможность вести корабль, и мы повернем назад к земле». Почему Чорди начал Вольганг, но Поль кивнул, сосредоточившись на Рин, избегая взгляда Вольганга? Он прав. Если отнять у него свободу воли, он вернется к своей исходной программе. Она подразумевает срочное возвращение, если с экипажем произойдет какая-нибудь катастрофа. Единственная возможность для нас идти по курсу – оставить его в покое. Поль встал и скрестил руки, глядя Вольгангу в лицо. «Так что ты хочешь делать сейчас?» «Мне нужно поговорить с Марией, может быть, она способна решить эту проблему», сказал Вольган и сердито вышел из комнаты. «Мария занята и не хочешь, чтобы ее тревожили», любезно сообщилась динамика Фрин, пока Вольган шел к карцеру. «Мария под арестом в крочной комнатке, где ей совершенно нечего делать», рявкнул Вольган. чем там важным она может быть занята». «Сейчас она решает проблему секции клонирования». Вольган пошел быстрее. «Как она это делает?» «Я ей помогаю!» Вольган скрипнул зубами. Ему действительно нужен был восстановить этот ограничительный код.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 Послышался стук в стенку, за которым сидела Джоанна. «Эй, Вольган, мне нужно проверить, как там пациенты. Не забудь, им по-прежнему нужна медицинская помощь», сказала за стеной Джоанна. Вольган потер голову и поморщился. «Он один из этих пациентов», вспомнила Мария. Она встала. «Отправь Джоанну в медицинский отсек. Запри ее, если понадобится. Позови Поля. Может, найдется за что арестовать его. Мы все вместе пойдем в серверную и займемся кодом Рин». «Эй!»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 Он со мной не желает разговаривать. «Мы просто хотим взглянуть на его код», — сказала Мария. «Ага, разденьтесь и дайте <на ill> мне посмотреть на ваши потроха», — сказал Рин. Поль посмотрел на Вольфганга. «Ты ей доверяешь?» «Прежний капитан сказала...» «Я знаю, что она сказала, Поль», — оборвал его Вольфганг. «И не доверяю ей, поэтому ты здесь о -о, о о Мария поняла. Никто не сказал Полю, что тайна одного убийства, его убийства, раскрыта. «Вероятно, сейчас не лучшее время говорить ему об этом», – подумала она. «Ну, давай посмотрим», – обратилась она к Полю. «Вы ведь не собираетесь трогать мой код? – спросил Ирин. «Она это сделает, если я прикажу», – ответил Вольган с таким видом, словно ему хотелось больно треснуть какой-нибудь осязаемый банк памяти. Но в серверной почти все было виртуальное. Мария вздохнула. «Я ничего никому из вас не обещаю. Я просто хочу взглянуть на код.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 «Я никому не дам доступа к своему коду, есть не смогу наблюдать за происходящим». «Пошли в мою каюту», — сказал Мария. «Нам нужно минут 15, Рин. Дверь за ними захлопнулась. Поль привалился к ней, сунув руки в карманы. Вольган повернулся к Марии. «Что это значит? Я могу снова запереть тебя в карцере за неподчинение». «Ой, заткнись, Вольган», — сказала она устала и сипла. «Тоже мне угроза. Ты все равно снова закроешь меня после разговора. Ну, дело серьезное». Она набрала в грудь побольше воздуха и села на стул. «Рин, он не ИИ». «Да да кто он, черт побери?» спросил Вольган. Поль качал головой. «Конечно, он ИИ. Я изучал его годами». «Нет», сказала Мария, «он человек. Или когда-то был человеком». «Он карта мозга человека, видоизмененная таким образом, чтобы жить внутри компьютерной системы». Вольган посмотрел на Поле. «Это возможно?» «Конечно, нет». Поле возмутило, что они вообще об этом говорят.